глава пятьдесят один когда комола дошла до берега ганга холодное зимнее солнце спустилось к самому краю тусклого небосвода в надвигающихся сумерках комола почтительно приветствовала уходящее светило она брызнула на головуу водой из ганга и вошла в реку совершить обряд поклонения ему зачеркнула пригышшни воду Затем вылил ее и бросил в священный ганг цветы. Выйдя из воды, девушка склонилась до земли, думая о тех, кто был к ней добр. И тут она вспомнила еще одного человека, которого должна была уважать. В его присутствии она ни разу не подняла головы, не взглянула ему в лицо. В тот единственный вечер, когда они были вместе, Комола сидела, потупившись от смущения, и не осмеливалась даже посмотреть на его ноги. В их брачной комнате он перекинулся несколькими словами с другими девушками, но, окутанный стыдом, словно покрывалом, она не расслышала этих немногих слов. И сейчас, стоя здесь, на берегу реки, она пыталась воскресить в памяти звук его голоса, но не смогла. Свадебный обряд, продолжавшись тогда почти всю ночь, так утомил ее, что Камола совсем не помнила, где и когда она уснула. Проснувшись рано утром, девушка увидела, что соседка, громко смеясь, трясет ее за плечи, пытаясь разбудить. Рядом с комолой на ложе никого не было. И теперь, в последние мгновения жизни, ничто не могло напомнить ей о ее господине. Она не помнила ни его лица, ни его голоса. Она ничего не помнила. Наряд жениха был перевязан красным шнуром. Камола не знала, что благодаря стараниям Торини этот наряд оказался самым дешевым, но даже его она не сумела заботливо сохранить в своей памяти. Письмо, которое Ромеш написал Химнолини, было спрятано в уголке Сарии Камолы. Сев на песок, она достала его и в надвигающихся сумерках стала читать ту часть письма, где говорилось о ее муже. сказано о нем было очень мало. Только что его имя Нолинакха Чотопадхайя, что он работал врачом в Рангпуре, и что Ромеш не нашел его там, и больше ничего. Комола внимательно просмотрела все письмо, но никаких сведений о Нолинакхе в нем больше не было. Но Линакха, это имя, словно наполняло ее душу нектаром неиспытанной доселе радости. Воплотившись в неведомый ей образ, оно овладела всем ее существом. Безудержные слезы полились из глаз девушки. Ей казалось, что они смягчили сердце и унесли с собой ее безутешное горе. Какой-то внутренний голос говорил Камоле, «Нет теперь больше пустоты, нет теперь больше мрака, я знаю, что теперь я принадлежу жизни». И она забвенно воскликнула, «Как верная жена». Я должна жить, чтобы взять прах от ног его. Всевышний никогда не будет препятствовать мне в этом. Если я стану жить, я непременно встречусь с ним. Боги спасли меня, чтобы я могла служить ему. Она вынула из платка связку ключей от дома Ромеша и выбросила ее. Вдруг она вспомнила, что ее сари застегнута брошью, подаренной Ромешем. Она поспешно отстегнула ее и бросила в воду. Затем... Повернув на запад, Комола опустилась в путь. Она очень смутно представляла себе, куда идет, что будет делать. Она знала лишь, что должна идти, не останавливаясь ни на минуту. Холодный свет сумерек постепенно тускнел и вскоре совсем угас. Белый песчаный берег слабо светился в темноте, словно кто-то вдруг стер часть прекрасной картины, нарисованной природы Безлунная ночь с темным небосводом, усыпанным немигающими звездами, нежно вздыхала над пустынным берегом реки. комола не могла различить перед собой ничего, кроме темноты, безлюдной и бесконечной. Но она твердо знала, что должна идти вперед, и шла, не имея сил задуматься над тем, что ждет ее впереди. Она решила идти вдоль берега реки. Тогда ей не придется спрашивать ни у кого дорогу. И если ей будет угрожать опасность, волны священного ганга укроют ее. Воздух был прозрачен, и ночная темнота скрывала Камолу, но не ослепляла ее. Наступила глубокая ночь. С полей, засеянных ячменем, послышался протяжный вой шакалов. комола прошла довольно далеко. Когда низкий песчаный берег сменился холмами, на берегу реки виднелось селение — Когда Камола с бьющимся сердцем приблизилась к нему, вся деревня была объята крепким сном. Девушка почувствовала усталость и, дрожа от страха, вышла из деревни. Наконец она дошла до вершины холма. Дальше дороги не было. Выбившись из сил, Камола упала у подножья баньяна и крепко заснула. На рассвете, открыв глаза, она увидела, что перед ней стоит какая-то пожилая женщина. «Ты кто такая?» — спросила она. «Почему ночуешь под деревом?» Испуганная Камола вскочила. Невдалеке от берега она увидела две лодки. Пожилая женщина встала пораньше, чтобы выкупаться, пока не проснулись ее спутники. «Ты похожа на бенгалку?» — сказала она. «Да, я бенгалка», — тихо ответила Камола. «Как ты сюда попала?» — снова спросила женщина. «Я иду в бинарис Мне захотелось спать, вот я и легла здесь». — Подумать только, пешком идти в Бенарис! — воскликнула женщина. — Ну, хорошо, садись в нашу лодку, а я сейчас выкупаюсь и вернусь. После купания состоялось знакомство. Пожилая женщина подробно рассказала Камоли, что она и ее муж — родственники Шитхешор Бабу из гаджипура в семье которого недавно сыграли очень пышную свадьбу. Имя ее Нобин Кали, а мужа — мукун ду -до, до то Вот уж несколько лет они живут в Бенарисе. Они не могли воспользоваться приглашением родственников погостить подольше у них в Гаджапуре, так как им пришлось бы питаться в их доме, а муж Нообин-Кали был очень разборчив в еде, поэтому-то они взяли лодку и поспешили уехать домой. В ответ на сожаление, высказанное хозяйкой дома по поводу их отъезда, Нообин-Кали сказала, «Знаешь, дорогая, у моего мужа плохое здоровье». С детства он привык к тому, чтобы в доме была корова из молока, который делали либо масло, из масла кхи, а на кхи приготовили бы лучи. Корову же не будешь кормить кое-как и так далее. Рассказав подробнейшим образом о себе и муже, Набинкали стала расспрашивать Камолу. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Камолу. Ты, я вижу, носишь металлические браслеты на руках. Значит, у тебя есть муж?» Он исчез на следующий день после свадьбы, — тихо промолвила Камола. — Подумать только! — Ты же совсем молоденькая. Должно быть, тебе не больше пятнадцати, — продолжала Нобинкали, внимательно глядев Камолу с головы до ног. — Я точно не знаю, сколько мне лет, но, должно быть, скоро будет пятнадцати. — Ты действительно брахманка? — Да. — Где живут твои родные? — расспрашивала Нобинкали. — Я никогда не была в доме родных моего мужа. «Родина же моего отца, Бешукхали, твои родители!» — начала она Бенкали. «У меня нет ни отца, ни матери!» — прервала ее Камола. «О, великий Хари! Что ж ты собираешься делать?» «Хари — эпитет Бога вишну «В Бенарисе я постараюсь поступить во служение в, в какой-нибудь порядочный дом, где я смогла бы жить и кормиться, я умею стряпать Но Бенкали была рада случаю заполучить даровую кухарку-брахманку. Но все же она сказала, нам не нужна кухарка. У нас достаточно с собой слуг, брахманов, и мы не можем нанять еще одну служанку. К тому же, кто поручится, что ты будешь хорошо готовить хозяину пищу? Слуге-брахману приходится платить 14 рублей в месяц. Кроме того, хорошо кормить и одевать. Но ты девушка из брахманского рода и оказалась в затруднительном положении, так и быть. «Живи у нас. Нам приходится кормить так много людей и столько выбрасывать добра, что лишний человек нас не обременит. Тебе не придется много работать. В доме сейчас только мой муж и я. Дочерей я выдала замуж. Все они попали в очень состоятельные семьи. У нас один сын. Сейчас он работает судьей в Шарадхо Джонге. Два месяца назад, когда я прочла его назначение, я сказала мужу, «Наш Нотто не нуждается. Зачем ему ехать туда?» Конечно, не всякий может стать судьей, но все же зачем бедному мальчику уезжать так далеко? А муж ответил, не в этом дело. Ты, как женщина, ничего не понимаешь. Я заставил его служить не из-за жалования, мы не так уж бедны. Но кто знает, чем бы он занялся, если бы у него не было определенной работы, ведь он так молод. Дул попутный ветер, и Камола с своими новыми знакомыми быстро добралась до Беналеса. Но Бенкали, ее мужу, принадлежал расположенный за городом двухэтажный дом с небольшим садом. Нигде не было и признака слуг брахманов с жалованием в четырнадцать труппи в месяц. Правда, был один повар брахмана из Ориссы, но через несколько дней после появления Комолы, но Бенкали, вспылив, выгнала его, ничего не заплатив. А так как в это время было трудно найти повара за четырнадцать труппи в месяц, всю работу по кухне взвалили на Комолу. Но Бенкали часто получала Камолу, послушай, дитя мое, Денарис, опасное место для такой молоденькой девушки, как ты. Никогда не выходи одна из дому. Когда я пойду купаться на берег Ганга или поклониться изображению Шивы, я возьму тебя с собой. Опасаясь, как бы Камола не ускользнула из ее рук, но Бенкали очень зорко следила за ней. Она не давала даже поговорить Камоле с ее сверстницами, бенгальскими девушками. Целый день Комола трудилась на кухне. А вечером на Бенкале принимала скучно и долго рассказывать ей о том, что только боязнь воров помешал ей привести в бинарис драгоценные украшения, золотую и серебряную домашнюю утварь, дорогую мебель, обитую парчой и бархатом. — Мой муж долго не мог привыкнуть к медной посуде, — говорила она. — Сначала он все время ворчал. — Ну и пусть крадут. — Пусть. Мы купим новую, — говорил он но я не могу понапрасну терпеть убытки. Уж лучше как-нибудь так обойдемся. Ты не думай, у нас есть большой дом и целая армия слуг. но ну, не могли же мы всех их везти сюда. Мой муж настаивал на том, чтобы мы наняли здесь большой дом, но я сказала что не вынесу этого, что хочу немного отдохнуть. А если дом будет полон людей, конца не будет заботам и волнением. И так до бесконечности».